да еще и за поворотом скрылись. «Все, тут подождем», сказал Жорж и подошел к стене. Я сел на пол, рассматривал ногу, которая начала ныть. Сквозь разрыв ткани было видно небольшую ранку и кровоподтек. «Тут следы слизи», сказал биолог. «Но я никого не вижу. Видимо, они ползают по всей пещере». «Иди сюда», сказал я. «Не надо там ходить. Мало, что ли, досталось нам». «Надо изучить, когда еще представится такая возможность?» – ответил Жорж. Навел на него фонарь. Он стоял метрах в пятнадцать от меня спиной, что-то ковырял у стены. Перевел свет на потолок. Высоко. Метров пять 7 точно. Кислорода оставалось на час тридцать. Эх, надо было с собой еще баллон взять. «Тут прямо дорожки слизи», – сказал Жорж. «Удивительно». «Они могут нами питаться?» – спросил я. «Насчет слизни не уверен. А вот паук то точно не может. У него совсем другая биохимия. Он просто не получит из нас питательных веществ. Не сможет усвоить. А слизни надо препарировать, чтоб понять». Я посвятил в то место, где до этого стоял Жорж, и не увидел его. «Ты где там? Все нормально, я тут». По звуку было сложно ориентироваться, из-за того, что голос Жоржа из микрофона перебивал его же голос, доносящийся сквозь колебания газовой среды. А среда тут, я так понял, больше состояла из метана, который выкипал и смешивался с азотом. Я выключил микрофон. «Жорж!» – крикнул я, и услышал свой голос таким же, какой он и на земле, ни ниже, ни выше. «Что?» Сэхам донеслось издалека. Зачем ты выключил гарнитуру? Хотя бы для того, чтобы лучше слышать звуки вокруг. Сказал я и подумал, а чего мы раньше так не сделали? Нога болела все сильнее. Чувствую, нарывает и пульсирует. Не хватало еще инфекцию на планетную подхватить. Прокол не сквозной, но как глубоко он в меня вонзил свою веревку иглу, непонятно. «Жорж, иди уже сюда! «Сейчас! Включи микрофон!» «Я включил!» «Мы слишком шумим!» «Сказал биолог!» «Мало ли какой слух у тех слизней!» «Они же цветами общаются!» «Зачем им слух?» «Каракатицы тоже общаются, меняют цвет внешнего покрова!» «Но они также могут воспринимать колебания водной среды!» «А это ничто что иное, как слух!» «Нет гарантии, что слизни не могут воспринимать колебания атмосферы!» «Мне кажется, мы далеко ушли!» «Все же, давай потише». Я встал, сделал робкий шаг вперед, опираясь на больную ногу, и понял, что идти я могу, а вот бежать, если только превозмогая боль. Хорошо, что в ногу вонзился, а не в живот. «Жорж, а нам ведь повезло», – сказал я, – «эти штуки могли нас легко убить, он с такой легкостью и быстротой пронзил меня». Сделал еще шаг, вроде полегче. «А так с виду и не скажешь, что они опасны!» Я огляделся. «Жорж?» Тишина. «Жорж!» Адреналин наполнил мою кровь. «Жорж, это не смешно!» Держа перед собой арбалет, я медленно пошел туда, откуда минуту назад доносился голос биолога. Огромное помещение имело по центру несколько толстенных вертикальных столбов твердой породы, расширяющихся к низу, а сверху – упирающихся в потолок. Структуры эти не позволяли взором охватить пространство целиком. Все, тут подождем. Вдруг услышал я голос Жоржа, но не из динамика. «Ты же сказал включить микрофон!» – Произнес я и медленно пошел на голос. «Тут следы слези, но я никого не вижу», – сказал Жорж снова не в микрофон. «Видимо, они ползают по всей пещере!» Голос его был еле слышно, будто он доносился откуда-то издалека. «Жорж, у тебя все в порядке?» Я обошел монументальный столб. Лучом фонаря я ерзал по стене. Увидел проход. «Надо изучить, когда еще представится такая возможность?» Ответил Жорж. «Жорж!» Я подошел к проходу. «Тут прямо дорожки слизи» сказал он. «Удивительно». «Жорж, сколько тебе лет?» – спросил я. «Насчет слизни не уверен», – ответил Жорж. «А вот паук, тот точно не может. У него совсем другая биохимия». У меня затряслись руки, когда я осознал, что разговариваю с чем-то, имитирующим Жоржа. «Все нормально, я тут», – звучал голос из прохода. «Уходи!» Раздался крик Жоржа, уже из динамика. «Беги, Юра!» «Зачем ты выключил гарнитуру?» Практически одновременно с криком биолога прозвучал точно такой же голос, но издалека. Позабыв про боль в ноге, я отбежал за столб. Не сводя луча с прохода, я целился туда гарпуном. «Мы слишком шумим». Слышу я нечто похожее на голос Жоржа. «Мало ли какой слух у тебя к «Жорж, ты меня слышишь?» Сказал я тихо в микрофон. «Жорж! Жорж, ответь! Опиши, что происходит! Жорж!» Щупальца Тревожное чувство не покидало Мингли Вэя с момента, как батискав скрылся под жидким метаном. Капитан стоял на берегу и рассматривал в скупом свете налобного фонаря морскую поверхность, испещренную ударами множество капель дождя. Связь с Юрой и Жоржем пропала 10 минут назад. Вэй уже собирался вернуться в модуль. Как вдруг его внимание привлекло бурление на поверхности моря, начавшееся внезапно метрах в 30 от берега. Луч фонаря еле дотягивался до места выхода газа, И капитан решил направить туда прожектор Первым делом Вэй подумал, что с батискафом случилась беда И это выходит кислород из баллонов Но когда он присмотрелся, то понял, что площадь поверхности бурления слишком большая До шатра было метров сорок Стив, Саид, прием Произнес Вэй в микрофон Да Спустя пару секунд раздался голос врача «Поверните оба прожектора на море, примерно на меня, и подойдите сюда». «Сейчас сделаем», — ответил Саид. «А что случилось? Тут что-то странное. Со дна поднимается какой-то газ». «Газ?» — удивился Стив. Вскоре вокруг Вэя вспыхнул свет. Капитан, щурясь, посмотрел в сторону шатра. На фоне яркого свечения он увидел два человеческих силуэта. Мингли повернулся к морю. Пузыри газа выходили за пределы освещенной площади, хотя прожектора давали отличную видимость на десятки метров от берега и слабую видимость метров на сто. Саид и Стив подошли сзади и встали слева и справа от капитана. «Мне кажется, нам лучше уйти. Не к добру это». Начал Саид, и не успел он закончить фразу, как вдалеке что-то громко ударило по метановой глади. Да так, что брызги по скафандрам были ощутимы даже на фоне дождя. Члены команды попятились. Спустя несколько секунд волны захлестнули берег, дойдя до ног космонавтов. «Уходим!» – крикнул Мингли и хотел было развернуться к буровой, но обомлел, увидев в свете прожектора огромное щупальце, торчащее из воды и уходящее в черное небо. Следом вылезли из моря еще несколько колоссальных конечностей, длину которых невозможно было определить. Сверкнула молния, и на доли секунды, в ярком блеске ее, в сознании Мингли отпечаталось изображение тела уродливого существа, возвышающегося над морской поверхностью на десятки метров и тянущее к небу свои стометровые отростки щупальца. Округлое туловище этого создания находилось вдали от берега, и понять его достоверные размеры было сложно, но никто не усомнился в том, что существо это в сотни раз больше любого земного. Раздался оглушающий свист, и следом снова звук удара неимоверной силы по жидкому метану. На берег выползла еще одна подобная тварь, только во много раз меньше размером с автобус. И неуклюже перекатываясь и шлепая пальцами поползла к исследователям. Космонавты бросились к буровой. Свист морского колосса не утихал. Мингли заскочил в кузов, а следом и Стеф. В этот момент преследовавшая их создание, напрыгнула на машину. Я плело ее своими конечностями, чуть не свалив транспорт на бок. Саид отлетел в сторону и упал на живот. «По шлему его скафандра пошла трещина!» «Саид!» С отдышкой произнес Мингли в микрофон. «Беги к ракете!» Саид не мешкая вскочил на ноги и увидел, как несколько осьминогов накинулись на шатер, но разорвав его, тут же отскочили и с шипением бросились обратно к морю. На буровую навалилось еще одно существо, клубком гадких щупалец облепив машину. Археолог развернулся и бросился бежать по направлению к разрушенной базе Титан-1. Приманка. «Жорж, черт тебя дери! Ответь что-нибудь!» Уже со злобой произношу я. «Я жив, я внутри него», — ответил биолог в микрофон. «Внутри кого?» «Это создание каким-то образом поместило меня внутрь своего тела». — сказал Жорж. — Я не успел ничего понять. Все было молниеносно. — Я жив, я внутри него, — услышал я речь из прохода. — Я жив, я внутри него. — Вы в проходе? — спросил я. — Да. Сколько метров от входа? Плохо видно. Может, три или чуть больше. Оно хочет приманить тебя. Я догадался. Медленно, стараясь не издать ни звука. Я приблизился к арке тоннеля, откуда был виден свет фонаря Джорджа. «Только не стреляй, иначе ты и меня заденешь», — сказал биолог. Я выключил налобный фонарь, заглянул буквально одним глазом в проход и увидел Джорджа, заточенного в комок из белой слизи. Из комка торчали длинные тонкие лапы, как у паука-сенокосца. Четыре конечности упирались в пол, две в стены и две в потолок. Казалось, будто шар слизи висел на канатах, растянутых по поверхности тоннеля. Вверху слизистого комка находились четыре опоры, на которых была натянута мембрана. Мембрана завибрировала, и я услышал свой голос. «Сколько метров от входа?» «Плохо видно», – продолжала вибрировать мембрана, уже имитируя голос Джорджа. «Может, три или чуть больше. Оно хочет приманить тебя!» В ужасе я отпрянул. Действительно, если я выстрелю, то вместе с телом этого существа пробью и Жоржа. «Мне кажется, оно пытается растворить меня», – сказал Жорж. «Рисунок на скафандре постепенно разъедает. Я тебя вытащу». Я выглянул еще раз, чтобы понять, куда стрелять. Вокруг размытого силуэта Жоржа были области, куда можно попробовать пустить стрелу. Вот только нанесет ли это урон существу? «Я тебя вытащу», – вибрировала мембрана. «Жорж, ты можешь двигаться». «С трудом, тут слишком вязко. Я попробую стрельнуть так, чтобы гарпун вошел в его тело возле твоей правой руки. А ты должен будешь схватить гарпун и попробовать распороть это существо. Не уверен, что получится. У тебя есть план лучше?» «Нет у меня никакого плана». «Тогда готовься». До цели примерно 4 метра. Я понятия не имел, как существо отреагирует на нападение гарпуном, но выбора не было. Я упер приклад в плечо. На счет три я слегка высунусь и стрельну. Готов? Давай. Раз. Я сделал глубокий вдох и выдох. Два. Визуализировал цель. Руку Жоржа и область чуть выше. Воображал, как стрела летит именно туда. «Три!» Высунулся чуть больше, чем надо, и в этот момент существо бросилось на меня, но я успел спустить курок. Стрела вонзилась возле груди биолога. Слизень упал, перекатился и распёрся своими мерзкими лапами по поверхности пещеры. Перебирая конечностями, он с огромной скоростью бросился вглубь тоннеля отталкиваясь от пола, стен и потолка. С трудом я удержал в руках оружие. Лебедка вертелась, разматывая веревку. Спустя секунд пять веревка закончилась, и я ощутил рывок. Видимо, гарпун вышел из тела этой твари. «Жорж, ты цел?» – спросил я. «Да!» Слышу я его сквозь помехи. «Он продолжает убегать! Ты ранил!» Связь оборвалась. Светя перед собой. Я пошел по тоннелю, сматывая веревку. «Жорж!» – сказал я в надежде, что связь вернется, когда мы снова сблизимся, хотя сквозь скальную породу электромагнитные волны практически не проходили. «Жорж!» Пещера снова раздвоилась, но, к счастью, веревка показала, что существо зашло в левый проход. Дойдя до стрелы, я увидел, что впереди снова расширение пещеры. И выход в очередной каменный зал. Не заблудиться бы тут. Кислорода осталось на час двадцать. Вышел из прохода. Первым делом я осмотрел потолок, до которого в самом высоком месте было метров 5-6. Вдалеке помещение заметно сворачивало влево. Я осторожно шел вперед, постоянно озираясь. Справа очередной тоннель, уходящий крутым откосом вниз. И куда мне идти? «Жорж!» «Черт возьми!» Я подошел к откосу, обернулся. «Так, обратно мне в этот тоннель, и я выйду туда, где на Жоржа напало это нечто, а из него, кажется, налево к слизням и батискафу. Налево или направо? Ладно, там на месте и смекнем». Сполз по откосу. Тоннель вёл меня в очередную огромную полость, из которой было несколько новых коридоров разного размера. От 50-сантиметровой расщелины в стене до трёхметрового свода, уходящего в чёрную даль. Скорее всего, каждый из этих проходов дальше ветвился. И те, в свою очередь, тоже ветвились подобно фракталам. Я понимал, что если начну проверять их, то потеряюсь тут. Пошёл вперёд. «Жорж!» Тишина. Снова огляделся. Черт, Где этот откос? Вроде... Вон он. Или нет? Я вернулся. Да, он самый. Пожалуй, надо вылезти отсюда. Оказавшись в предыдущем зале, я все же решил идти по основному, самому широкому пути и никуда не лазать. Если предположить, что эта тварь могла с любой вероятностью побежать в каждом из направлений то логичнее идти по самому удобному маршруту. Это напомнило мне историю с потерянными ночью ключами, когда человек искал свои ключи под фонарем. У него спросили, «Ты потерял ключи под фонарем?» Он сказал, «Понятия не имею, где я их потерял, но тут хотя бы есть шанс их увидеть». Я дошел до поворота. За поворот заглянул очень осторожно и первым делом осмотрел потолок. «Никого». Проход заметно сужался и превращался снова в обычный тоннель, которых тут неимоверное множество. Хотя бы нет новых разветвлений. «Жорж!» Пошел дальше. В голове прокручивал обратный путь. Решил, что буду искать Жоржа, пока воздуха не останется на 30 минут. Тоннель петлял змеей. Больше десяти минут я брел по нему. А он все не кончался каким-нибудь новым просторным помещением разветвлением или даже тупиком. Местами тоннель становился чуть уже, местами – шире. Кислорода оставалось на 58 минут. Нога снова разнылась. «Жорж!» Чувство безысходности начало заполнять мой разум. Насколько рациональным было решение искать в подземной пещере лабиринте Титана человека, которого утащило местное хищное создание? Будто сам не свой, я шел дальше, уже ни на что не надеясь. Ждал, когда показатель кислорода приблизится к 30 минутам, чтобы развернуться и пойти обратно. Время вышло. Я стоял в неизвестно каком по счету зале, заканчивающимся очередным проходом в другой, точно такой же зал. Кислорода было на 20 минут. Если сюда я шел осторожно, осматривая стены и потолок, то назад я уже нёсся со всех ног, шлепая подошвой по скользким камням. Бежал, и в фазе полёта я преодолевал несколько метров. Из-за низкой гравитации планировать остановку во время бега приходилось заранее, ведь инерция тут выше, чем на Земле. А значит, можно не рассчитать и врезаться в стену. Боль в ноге стала сильнее. Но выбора не было. Надо терпеть. Продолжал периодически звать Джорджа, Хотя в этом уже не было смысла, я все равно не успею его спасти. Надо выбираться самому. Кислорода оставалось на 8 минут. Я почти добрался до помещения, откуда утащили Жоржа, и тут вдруг услышал. «Юра, помоги!» «Жорж!» «Перчатка! Она почти растворилась! Мне больно!» «Жорж, прости!» – сказал я. «Я не смогу помочь тебе! Прости меня!» «Не бросай меня, Юра! Я не хочу, чтобы все закончилось вот так вот!» Ком подкатил к горлу. Я сделал все, что мог. «Юра, рука горит! Он переварит меня заживо! Не бросай меня! Я не могу! Не могу! Прости!» «Юр, я...» Из-за помех я не мог ничего разобрать. «Домой! Прошу! Я...» Не в силах слушать крики Джорджа, Я выключил микрофон. Через семь минут я начну задыхаться. Еще надо как-то выплыть отсюда. Бежал со всех ног. Руки мои затряслись, а из глаз брызнули слезы. Слезник к моему возвращению снова заползли на потолок. Под ними я прошел медленно. Добрался до батискафа. И вместо того, чтобы запрыгнуть в него и на полном ходу помчаться к поверхности, я вдруг остановился. Безвольно стоял и плакал. Кислорода оставалось на 6 минут. Не знаю, что заставило меня это сделать, но я совершил самый безрассудный и иррациональный поступок, который только можно было сейчас сделать. Я побежал обратно в то место, где появилась связь. Добравшись, я включил микрофон. «Жорж!» «Юра, помоги!» «Жорж!» «Я тут!» «Попробуй описать, куда оно тебя отволокло!» Жорж тяжело дышал После коридора мы вышли в зал А потом оно скатилось куда-то вниз А дальше забилось в какую-то щель Юра, умоляю, не оставляй меня Я рванул, что есть мощи к тому откосу У которого был более часа назад Бежать было недалеко Буквально один коридор Связь снова пропала Добравшись, я кинул взгляд на таймер Четыре минуты Я осознал, что уже не выберусь отсюда. Да и черт с ним. Все равно помирать. Чуть ли не кубарем я скатился вниз. Протиснулся в щель. Продвигался, шаркая плечами о стены. Увидел за очередным поворотом слабый свет фонаря Джорджа. Свой фонарь я выключил. Не было смысла и времени что-то планировать. Выйдя из узкой щели, я оказался в небольшой полости.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 Но здесь это ощущалось в семь раз легче. Двигался Саид в приблизительном направлении ракеты. Свет прожектора, который оставил Юра включенным на базе, скрывала густая атмосфера и дождь. Археолог мыслил так. «Как я окажусь на расстоянии в пару километров? Дождусь молнию. Вдали мелькнет база. Я скорректирую курс». Слушал разговор Мингли и Стива в общем чате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 Не нравится им. Вскоре космонавты увидели через лобовое стекло море. Огромный осьминог уже скрылся в почине жидкого метана. Буровая из-за перевеса начала медленно вставать на добы. так что кабина приподнялась на несколько метров. И спустя мгновение все замерло в таком положении. «Выскочим и рванем за Саидом», взволнованно произнес Стив. «Нет», раздался голос археолога. «Я видел, с какой скоростью они набросились на шатер. Сидите в буровой!» «Долго мы тут не продержимся», — сказал Мингри, — кислорода на пару часов. «Сидите!» — сказал! — крикнул Саид. «Эти штуки кажутся неуклюжими, но это обманчивое представление! Пока сидим», — ответил капитан. Отдышавшись, Саид продолжил путь.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 Сердце бешено колотилось, а пот стекал по вискам. Через 20 минут Саид остановился. Он высчитал приблизительный путь, который проделал. Получилось около пяти километров, что составляло чуть менее половины маршрута. Жажда дала о себе знать еще через 10 минут бега.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 Кричал в рацию Жорж. «Мы поднимаемся, мы живы!» «Жорж, Юра!» Ответил Саид. «Опасно! Сминог!» «Осминог!» Произнес биолог. «На берег!» Кричал Рут. Когда до поверхности оставалось 20 метров, связь наладилась полностью. «Жорж, Юра! Прием, как слышно?» Спросил Мингри. «Слышно хорошо, мы всплываем!» Сказал Жорж.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 Судя по крикам в чате, хищник погнался за Саидом. Мертвецы. Вдавив педаль в пол, старый археолог, позабыв о низкой гравитации, разогнал ровер до скорости 20 километров в час. Морское создание, перекатываясь и шлепая щупальцами по мерзлому грунту, преследовало жертву. Саид мельком оглянулся и понял, что еще мгновение, и тварь достанет его. «Что там?» – кричат в микрофон. Его